Сопереживая классному руководителю, класс тихо и просветленно шевелился. «Вчера вечером в школу пришел факс. Двое ваших товарищей, Дима Дмитриевский и Тая Коровина, прошли первый тур Международной олимпиады по математике и вышли во второй», — приподнятым тоном объявил Николай Палч: «Это большой успех». Потому что задачи первого тура действительно были непростыми. Давайте поприветствуем их. Восьмой А дисциплинированно и доброжелательно захлопал. Вау, Коровина! крикнул Тимка Игнатьев и поднял руку с растопыренными в знаке Виктория пальцами. Тая покраснела и расплылась в довольной улыбке. А Дима опустил голову. С таким видом, как будто его улечили в каком-то неблаговидном поступке. Николай Павлович постучал мелом по доске. Пользуясь случаем. Сейчас мы с вами разберем две задачи попроще из числа олимпиадных. Для всего класса это будет хорошей тренировкой мозгов. А Дима и тая нам помогут. Игнатьев, убери свой телефон и достань тетрадки. «Математика — это насквозь логическое построение, в котором каждое колесико цепляется за другое. Поверь, если ты хоть чуть-чуть напряжешь свой ум, то обязательно сможешь что-нибудь понять». «Увы мне, Николай Павлович!» — улыбнулся Тимка. Но телефон с тетрисом убрал и достал из сумки тетрадь, которая выглядела так как будто накануне ее жевало что-то парнокопытное. Тая и Тимка сидели на парапете набережной под мостом Александра Невского. Тень от перекрестья железных балок дрожала в незамерзшей густой воде. Крупные хлопья снега вихрями залетали с моста и ложились под ноги. «Мне холодно», — пожаловалась Тая. Ничего. — Зато место надежное, — возразил Тимка. — Никто никак не подглядит и не подслушает. Тая взглянула на Тимку и почувствовала угрызение совести. Ему в его тонкой куртке, без шапки и в летних кроссовках должно быть еще холоднее, чем ей, но он же не жалуется. — Ну так что? — поспешно спросила Тая. — Ты сумел проследить? Тебе удалось выследить про Антона и других? — Удалось-то удалось, — удалось, Тимка поднял плечи к ушам, так что голова фактически спряталась в кольцах неизменного шарфа. Да только все это такая же фигня, как и у тебя с игрушками. Можно даже сказать, что все они — одна шайка-лейка. Никакого отношения, не имеющая к тому, что нам нужно. — В каком смысле? «Объясни». «Ну, ходит этот наш Каратаев в свой технический кружок. Чуть ли не со второго класса, как я могу понять. Ходит и ходит. Еще какие-то пацаны там вокруг него обретаются. Большинство даже младше Антона. Хотя есть и чуток постарше. Взрослых не видно. И даже руководитель кружка, как я понял, не в теме. Делают они всякие технические штучки». Опять же, на уровне игрушек, часть из них как раз идет туда, где ты разведала стоговскую тусовку.